Эпилог. 76 лет назад, когда война закончилась, я встретился с нацистом, который содержался под стражей в Бельгии, как военный преступник. «Зачем?» «Зачем ты это делал?» – спросил я его. Меня мучил этот вопрос, и я хотел получить на него ответ. Ответить он не смог, лишь задрожал и разрыдался. Это был уже не человек, а тень человек. Мне стало его почти что жаль. Он не выглядел злым, он выглядел таким жалким, словно уже был мертв. Мой вопрос так и остался без ответа. Чем старше я становлюсь, тем чаще думаю, зачем. Я не могу перестать думать об этом, как об инженерной проблеме, которая всегда имеет какое-то решение. Как о механизме, который можно изучить, продиагностировать, выяснить, что пошло не так и исправить. И я нашел лишь один ответ. Ненависть. Ненависть – источник болезни, подобной раковой опухоли. Увеличиваясь, захватывая все больше пространства, она может убить твоего врага, но при этом уничтожить и тебя самого. Не вините в своих несчастьях других. В конце концов, никто и никогда не говорил, что жить легко. Но жизнь легче, если ты ее любишь. Если ты ненавидишь свою жизнь, жить становится невозможно. Несмотря на все страдания, которые мне пришлось перенести, я хочу доказать нацистам, что они были неправы. Я хочу доказать людям, которые ненавидят, что они неправы. Я стараюсь быть добрым, я никого не ненавижу, даже Гитлера. Но не могу его простить, иначе придам 6 миллионов погибших, которые не могут говорить сами за себя. Но я и живу за них, и делаю все, чтобы жить как можно лучше». Ведь я дал обещание, что буду счастлив и буду улыбаться, когда закончатся самые мрачные времена в моей жизни. Ведь если ты улыбаешься, мир улыбается вместе с тобой. Конечно, жизнь не может состоять из одного лишь счастья. Всем нам порой бывает тяжело. Но нужно помнить, как тебе повезло, что ты жив, как нам всем с этим повезло. Каждый вдох – это подарок. Жизнь будет прекрасна, если ты позволишь ей быть прекрасной. 76 лет назад я и подумать не мог, что у меня будут дети, внуки и правнуки. Я был на самом дне жизни, а теперь я здесь. Мой новый друг, когда ты отложишь эту книгу, пожалуйста, попытайся почувствовать ценность каждого момента своей жизни, как хорошего, так и плохого. Иногда будут слезы, иногда веселье и смех, и если тебе повезет, как мне... У тебя будут друзья, с которыми ты всем этим сможешь поделиться. Прошу тебя, не забывай каждый день быть счастливым и делать счастливыми других. Подружись с миром. Сделай это для своего нового друга Эди. Благодарности. Честно говоря, у меня никогда не было намерения писать книгу, и я никогда не думал, что столько людей будут меня к этому подталкивать. ведь многие жертвы Холокоста и мои друзья и незнакомые мне люди уже изложили свои воспоминания о том страшном времени на бумаге. Только когда мне вот-вот должно было стукнуть сто лет, издательство «Пан Макмиллан» сумело найти ко мне особый подход, убедив записать свои мысли и переживания. За это я искренне благодарю издателя Кейт Блейк и писателя Лиама Пайпера. Кейт за ее веру в этот проект и настойчивость Алиама за тонкость восприятия и умение превращать мои мысли в текст. Не менее важными для меня оказались поддержка и вклад моей любимой семьи. Дорогой жены Флоры и сыновей Майкла и Андре. Эту книгу я писал для них, а также для моих внуков Даниэля Яку Гринфилда, Марка Филиппа и Карли Яку, правнуков Лары Джоэля и Зои Гринфилды, Самюэля и Тоби Яку. а также для всех близких и дальних родственников, потомков моей сестры Йоханна Ли Вольф и Мириам Оппенгейм, моего дяди Морица Эйзена, брата моей дорогой мамы, и тети Сала Десауэр, сестры моего отца, которые успели уехать из Европы в Палестину еще до начала катастроф. эта книга – дань памяти всем моим родным, которых уничтожил самый жестокий режим в истории человечества. Я описал эту книгу от лица шести миллионов невинных евреев, которые не могут высказаться сами в память о культурных ценностях и огромном потенциале, который мы потеряли вместе с ними. Эта книга для всех моих друзей, которых я приобрел за 76 лет со времен Холокоста. Не могу не упомянуть и не поблагодарить Сиднейский еврейский музей и замечательных людей, которые в нем работают. С момента его открытия в 1992 году Они вдохновляли меня на то, чтобы я отделился своей историей со всеми, от детей до стариков. Музей стал для меня вторым домом, а его сотрудники и волонтеры – моей второй семьей. Английский не является моим родным языком, и эта книга с учетом преклонного возраста далась мне непросто. Но я очень надеюсь, что читатели сочтут мои усилия не напрасными. Помните, мы бессильны поодиночке, но вместе способны на многое. Я хочу, чтобы наш мир стал лучше, и человечность в нем возобладала над жестокостью и агрессивностью. А эта книга стала моим скромным вкладом в такие перемены. Мой друг, прошу тебя, никогда не теряй надежду, никогда не поздно стать добрым и любящим человеком. Я желаю всем удачи, а гута бон шанс, ваш друг Эдди Яку. Текст читал Алексей Сиевский.